Интерлюдия Зов вала. «Вставай, Ио, ты нужна мне, поднимайся, идем!» Голос ласкает, как материнские ладони. По телу разливается тепло, разум наполняется радостью. И девочка улыбается, свешивает ноги с кровати. Ее очень не хватает мамы, а теперь они будут вместе. Из блаженной улыбка на лице она надевает белую сорочку, расплетает косу, и черные волосы не спадают ниже пояса. Она должна быть свежей, должна быть красивой, самой-самой красивой для него. В коридоре ждет отец, он поможет, отведет в храм. Девочка открывает дверь в спальню, берет отца за руку. Он тоже улыбается, гладит ее волосы, целует в лоб и ведет к флаеру. Ио и сама могла бы добраться, она уже бывала на великом подношении, но без взрослых ее туда не пустят. Она слышит не только зов, но и сотни откликающихся на него детей. Все они идут в храм, кого-то приведут прямо сюда, кто менее счастливый. Того родители, верующие недостаточно, заперли дома, но они не догадываются. Те, кого позвал Ваал, найдут способ воссоединиться с ним. Его послушно садится в кресло флайера, пристегивается. В последнее время они с отцом часто ссорились, теперь же понимают друг друга без слов. В этот момент сотни детей встают с кроватей, одеваются и направляются в храмы. На нижних уровнях меньше верующих нет храмов, где величайший их принял бы, и они в своих самых лучших нарядах парами, группами и поодиночке направляются к краю ступеней, чтобы прыгнуть в распростертое объятия. Из флаера видно, как шевелятся люди в офитеатре, освещенном прожекторами, как покачиваются жрецы и жрицы, возносящий хвалебную песню, как полыхает пламя в чреве Ваала, который сегодня примет всех, кто откликнулся.